литературные вершины, зарубежные литературные памятники. Последовательность текстов дается в соответствии с исторической хронологией их написания. Библия, священное писание, время написания. Ветхий завет, 12 второй века до нашей эры, Новый завет, вторая половина первого века. И начало II века нашей эры. Библия по-русски означает просто книги. На протяжении тысячелетий эти книги входят в жизнь миллионов людей, заставляя задумываться над смыслом написанного и смыслом жизни. Даже если вы никогда раньше не держали Библию в руках, многое может показаться хорошо знакомым. Каждое поколение открывает для себя в Библии все новое сокровище, и всякий раз находит их нисколько не оскудевшими. Да, Библия щедра. Она готова дать вам то, в чем вы нуждаетесь, ибо предназначена всем, и тому, кто ищет смысл жизни, и жаждущему утешения, и переполненному любознательностью, и тому, кто чтит ее как священное писание, несущее верующим слово божие библия сборник разновременных и разнохарактерных сочинений 12 века до нашей эры II века нашей эры это рассказы о сотворении мира исторические повествования запись этических норм любовная лирика религиозная поэзия и другое библия отражает различные политические и этические воззрения Она лежит в основе богослужения и догматики иудаизма и христианства. Состоит из Ветхого Завета, Пятикнижия и другое, являющегося священным писанием в иудейской и христианской религиях, и Нового Завета, Евангелия, Апокалипсис и другое, который признается лишь христианством, Библия, Собрание древних текстов канонизированное в иудаизме и христианстве в качестве священного Писания. Первая по времени создание часть Библии получила у христиан название Ветхий Завет. 12 второй век до нашей эры. Другая часть, прибавленная христианами и признаваемая только ими, названа Новый Завет. Первые второй века нашей. Эры. Завет, мистический договор или союз, заключенный Богом с одним народом, евреями, согласно христианскому представлению, сменен, благодаря явлению Иисуса Христа, новым заветом, заключенным уже со всеми народами. Ислам, не принимая свой обиход ни Ветхого Завета, ни Нового Завета. в принципе признает их святость, и персонажи обеих частей Библии играют важную роль в исламе, начиная с Корана. Библия – это книга веры. Она рассматривает жизнь человека сабспэсия актерниататис, с точки зрения вечности. При таком прочтении сразу становится ясно, что Библии присуще определенное единство – которая достигается не внешней архитектоникой, а иным, смысловым путем. Весь пестрый конгломерат библейской поэзии и прозы пронизывают тонкие, но исключительно прочные нити, превращающие сборник книг в одну цельную книгу. Роль этих связующих нитей играют сквозные темы и образы, которая настойчиво повторяется в самом разном контексте. Одной из самых драматических историй, запечатленных в Библии, является история грехопадения Адама и Евы, первых людей, сотворенных Богом. Ослушались Бога Адам и Ева и были наказаны. Но как знать, быть может тогда и обрел человек дар бесценный и неимоверно мучительный именуемый совестью, позволяющей отличить зло от добра. «Царство Божие внутри нас», пояснял своим ученикам Иисус Христос о жизни и деяниях, которого повествует Новый Завет. Одни считали и считают Его Сыном Божьим, другие — проповедником, третьим мифом, а то и просто вымыслом. Учение Его оспаривали и отвергали. Принимали безоговорочно и переиначивали. Но, пожалуй, никто не усомнился в одном. Оно несет в себе мудрость бескорыстной доброты. Не хлебом единым жив человек. Ищите и найдете. Во всем поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы люди поступали с вами. Вот несколько нехитрых советов, оставленных людям Иисусом Христом. Обратите внимание, его учение не повелевает, не приказывает, никто никого не принуждает. Оно лишь распахивает перед человеком врата, за которыми простирается трудный путь к добру и любви. Вы вольны не переступать порог. Решите сами, к чему стремитесь. Но свой выбор лучше всего сделать на прочном фундаменте совершенно необходимых для вас знаний, знания о том, как долго и непросто складывалось учение, именуемое христианством, почему оно служило и служит путеводной звездой для миллионов живших когда-то и здравствующих ныне людей, как утверждалась чудесная способность библейских текстов окрылять человека на подвижнические действия. Знания откроют вам глаза. Вы многое поймете из того, что вас окружает, и многое откроется прежде всего для самого себя. Вы словно взлетите на вершину, с которой сумеете по достоинству оценить многовековую мудрость, хранимую Библией. С этой вершины легче будет уверовать в людей, в свои душевные силы и в свой талант творить добро на земле.